Глава девятнадцатая. Матвей. Мы ехали в машине молча. За рулем был я, спереди сидел отец, мать расположилась позади. Я переваривал. Когда раньше мне кто-то говорил, что эмоций бывает много, и я в эту чушь не верил. Но сейчас у меня голова гудела, лицо горело, а руки и шея были покрыты толстым слоем какого-то вонючего крема. Восторг просто. Познакомился с детьми. Как-то момент их зачатия однозначно приятней был. Но там злобная фурия, что досталась мне в качестве матери моих сыновей, вела себя иначе. И все же, когда ты берешь на руки собственного ребенка, это ни с чем не сравнимые ощущения. Это целый мир размером с ладонь и весом с гантель для начинающих. Я никогда не думал, что способен такое испытывать, что могу любить кого-то так сильно. Это же сумасшествие. Неужели кто-то вообще имел право говорить, что мои дети не родятся? Урою. Ну, как ощущение, сынок? Ты мне расскажешь, какого ты устроил шоу с лишением родительских прав? Этого и следовало ожидать. Мать у меня женщина жесткая, и хоть в семье все равно рулит отец, я иногда искренне недоумеваю, как. Вот как ему удалось покорить такую женщину? Она же может почти все. Осторожно ответил. Ты ее видела? Моих детей знает больше людей, чем я. Да. И кто в этом виноват? Я, что ли? Я ее искал после той ночи. Мне и в голову не могло прийти, что случайный секс обернется тройней. Сколько их было, случайных баб. Да я никогда себе ни в чем не отказывал. Жил в этом плане без ограничений и на полную катушку а дети у меня появились от первой в моей жизни девственницы. Зато тебе пришло в голову напугать ее до полусмерти, заявить, что ты отберешь детей, а потом еще и отнять единственный источник дохода. Ты мой сын вообще?» Стал закипать. Мне 30 лет. Меня не отчитывали так по-мальчишески уже... Да я даже не могу вспомнить, когда такое в принципе было. Со злостью ответил. Она чокнутая. Ты видела, что она творит? Сначала отрицала, а потом и вовсе меня крапивой отстегала. Неадекват. Она родила меньше месяца назад. А тут ты на ее голову. Мне ее тетя уже все рассказала. Спелись. Хоть в чем-то мы с этой Ариной сошлись. Ни ей, ни мне не нравились эти две женщины, которые явно нашли общий язык гораздо быстрее нас. То есть ты хочешь сказать, что это нормально? Когда я пришел сказать ей, что я отец детей, то, конечно, нормально. Какой-то мужик, которого я не знаю, еще и при деньгах, попадает в ее жизнь и качает права. Материнский инстинкт никто не отменял. Кто бы говорил, дорогая? Мне кажется, это просто у нас наследственное. Возможно, все мужчины нашего рода обречены узнавать об отцовстве постфактум. Помолчал бы ты, Макс. Посмотрел на них с удивлением. Знал, что там какая-то история была в прошлом интересная, но чтобы настолько... Тем не менее, в подробности меня не посвящали. Стало даже обидно. Мира, просто дай им время самим наладить отношения. Не лезь. Уже не полезла, а вы меня выставили беспринципным юристом. А мой сын оказался без столики терпимости. Мне тоже не нравится то, что она ведет блог. «Но ты подумал, насколько это была гениальная идея? Ты вообще видел, как для нее это важно?» «Не видел. Я смотрел ее страницу только с точки зрения информации о ней и детях. Плевать мне было на рекламные интеграции и вообще на то, что там и как. Это дичь. Пусть кто-то другой ведет социальные сети и показывает детей. А моих не надо. А что до денег?» «Неужели ты ей веришь, что она с этого зарабатывает реально? Я вот нет». «Господи, ты серьезно сейчас?» В зеркало заднего вида видел, как мать от отчаяния ударила рукой по лбу. А я все равно не был с ней согласен. Тем не менее, мать расправила на себе несуществующие складки и начала объяснять. «Они жили очень бедно, и вынашивание тройни бы никогда не потянули. Это дорого, сын». И страшно. Им пришлось переехать в столицу, снять квартиру, оплатить клинику, хоть Маша и сделала им максимальную скидку. Завести блог и зарабатывать на рекламе было гениальным решением. Да, я бы предпочла, чтобы оно было другим, но я уважаю выбор Арины и ее находчивость. И тебе, Дуболом Максимович, советую. На этом разговор окончен. «Муж, ты хоть скажи ему». «Разберутся. На постижение загадочной женской души, особенно той, что родила тройню, требуется время. Пока я бы просто решил вопрос с жильем и постарался проводить время вместе. Няня — это хорошо, но...» Он многозначительно вздернул бровь и посмотрел на меня. «Вот отец прав. Ладно». Может, я немного и погорячился, но вот так вот просить разрешения на общение с детьми я не собирался. Я хотел жить с ними. Надеюсь, эта Арина окажется адекватнее в вопросе жилья, потому что я собирался уже в ближайшие дни решить проблему с нашим жильем. И спрашивать женщину, которая в этом ни черта не смыслит, я не собирался».